«Разумеется, дело рук человеческих всегда несовершенно. Кое-кого из общих друзей нет среди нас. Клод просил извинить его. Он разрабатывает гипотезу в форме белитризованных святцев о конфликте между Богом и личностью. Он считает, что этот труд сможет его обессмертить и не хочет прерываться». Мадлен уже более двух лет не выбирается из города, опасаясь за свое здоровье. Леклер договорился ехать с Дэвисами во Флориду и, разумеется, бедный Чарли, — добавил он тон. Каким были сказаны эти слова, особое ударение на слове «бедный», торжественная тишина, шум отодвигаемых стульев помогли мне мгновенно догадаться, что Чарли умер, причем умер недавно. Выдержав паузу и словно желая отвлечь аудиторию, Морель сказал, «Но он у меня есть, и если кто-нибудь захочет его видеть, я могу показать». Это была одна из моих первых удачных проб. Он замолчал. Было похоже, что в зале снова произошло какое-то движение. От благодушной рассеянности публика перешла к недоумению с оттенком укоризны в адрес рассказчика, без бестактно упомянувшего о покойнике в своей шутливой речи. Теперь люди были в растерянности, почти в ужасе. Морель поспешно взял в руки желтые листы. — Уже давно ум мой... был занят лишь двумя предметами — моими изобретениями и... Дружеский контакт между Морелем и Залом восстанавливался на глазах. Разрезая ли страницы книги, прогуливаясь или же набивая трубку, я постоянно думаю о счастливой жизни с... Каждая пауза вызывала в зале гром Когда я закончил работу над изобретением, мне пришла в голову сначала просто как фантазия, затем как некий неосуществимый проект, мысль дать моей сентиментальной мечте вечное существование. Чувство собственного превосходства и уверенность в том, что влюбить в себя женщину легче, чем строить несбыточные планы – Склоняли меня действовать на удачу. С надеждами влюбить ее в себя я расстался уже давно. Теперь мне уже не доверяют даже как другу. Теперь я лишен поддержки, и у меня не достает мужества взглянуть правде в глаза. Следовало придерживаться определенной тактики, выработать план действий. Морель изменил тон, чтобы его слова не прозвучали чересчур серьезно. Первые варианты были... заманить ее к себе, что было невозможно, поскольку мы не виделись наедине с того момента, как я признался в своем чувстве, либо похитить. В этом случае нам предстояла бы вечная борьба. Обратите внимание, что я говорю «вечная» без всякого преувеличения. Текст этого абзаца он значительно изменил. Насколько помню, он опомянул только о планах похищения, а в остальном отделался шутками. А теперь я объясню вам, в чем состоит мое изобретение. До сих пор слушать эту отвратительную несуразицу было невыносимо. Когда человек, подобный Морелю, этой светской разновидности ученого мужа, Оставляют в покое чувства и начинает копаться в своих ржавых проводах, речь его звучит более связно. Стиль по-прежнему коробящий бесконечными техническими словечками и тщетно претендующий на ораторский пафос.